«Ну, расскажи мне про наше путешествие». «Сначала отправимся в Канны, потом на недельку в Венецию. Как тебе такой план?» «Звучит дивно». Она надвинула шляпу на лицо и, сверкнув из-под нее зеленым глазом, улыбнулась. «Вы очень добры ко мне, мистер Векслер?» «Правда?» Мэл сунул руку подлежавшую рядом газету и достал маленькую коробочку. Судя по обертке, это была фирма Булгари. «Что это?» Зеленый глаз загорелся любопытством. Мэл вручил ей сверточек. «По-моему, это принес разносчик газет, мисс Корлс. Вы лучше проверьте». Сабина отшвырнула шляпу в сторону и стала разворачивать коробочку. Мел постоянно дарил ей подарки. На этот раз он преподнес красивейшее кольцо с изумрудом. Сабина, сияя, надела его на палец. «Оно прелестно, Мел, «И напоминает мне о твоих глазах». Она поблагодарила его долгим поцелуем, и они медленно пошли в дом. Сабина в белом бикини и с великолепным изумрудным кольцом на руке, и Мелвин в купальном халате. Снова вышли на улицу они очень нескоро, и оба при этом улыбались. Глава тридцатая В последний день съемок все с напряжением ждали финальной сцены. Никто не хотел, чтобы она была но все понимали, что она необходима. Эту дополнительную сцену написал Мел. В ней Билла убивали, на всякий случай. По замыслу между Биллом и Габриэлой происходит ссора. Друг Габриэлы стреляет в него, а в конце Сабина получает известие, что ее сын погиб. Сцена получилась сильная, группа наблюдала ее, затаив дыхание. Когда раздался возглас «Стоп!», Билл поднялся. Вид у него был мрачный. Он грустно оглядел стоявших в молчании товарищей, будто прощаясь с ними. Слезы на щеках Габи были неподдельными, и даже Сабина на этот раз вела себя сдержанно. Когда Билл покидал площадку, Зак тронул его за руку. «Эта сцена не пригодится, Бил. не расстраивайся!» Глаза у Зака были добрые, Бил хотел поблагодарить его, но не мог от волнения говорить. Его обступила вся группа, а Габи невольно его обняла и расплакалась. Для всех этот день был тяжелым. Последний день первого сезона съемок, но впереди предстояло около двух месяцев отпуска. Габриэлла вытирала слезы. Джейн обняла ее за плечи. «Успокойся. Все закончилось». Сцена закончилась, но все понимали, что не закончились проблемы Билла. Ему предстояло через девять дней предстать перед судом, которого и он, и Габи боялись. Габи отложила свои летние планы и решила с Биллом дожидаться суда. Пару дней они собирались провести на озере Тахо, а потом должны были вернуться поскольку перед процессом Билла ожидали еще консультации с адвокатами. Джейн и Зак по окончании съемок отправлялись в Рим, потом планировали посетить Венецию, провести месяц на французской ривьере, несколько дней в Париже и еще неделю в Лондоне по пути домой. Сабина улетала в Париж на примерке к Франсуа Браку, Остальные члены группы на ленче, который устроил Мэл, тоже только и говорили о своих планах. Кто-то собирался в Европу, кто-то в Большой каньон, кто-то на Восточное побережье, а иные хотели просто побыть дома и отдохнуть перед новыми съемками, которые предстояли в августе. — Я себя чувствую, как в последний день занятий в школе, — сказала Габи. Билл улыбнулся. Она была такой молодой, милой и доброй. Билл был ей бесконечно благодарен, ей и всем остальным. Не было человека, который на прощании не поговорил бы с ним, не пожал бы ему руку, не пожелал всего хорошего.